Шаmiesnik. Под слезами Бостона. Часть 1. Пролог. Дайло моё сердце. Помню, как невыносимо жгли слезы именно в тот день, как не хватало рук, чтобы их вытереть. Как горечь топила в себе сердце, которое совсем недавно только сделало первый вдох. Как казалось, что все, во что я до этого верила, обернулось ложью, и ведь действительно было так. Я терла и терла лицо, не различая, избавляюсь от слез или дождя, измучившего тогда Бостон. Да, погода в ту зиму выдалась скверная, но я все равно попёрлась в порт, чтобы успокоить нервы проверенным способом. Только вот в тот раз он впервые не сработал. Я лишь испортила гитару, продержав ее под мерзкими осадками почти всю ночь. "Кто я такая?" ревела под глухой аккорд, перебирая струны обледеневшими пальцами. Нет, гитара не окоченела, в отличие от меня, вышла из строя, разбилась, если быть честной, сиганула прямо в залив Массачусетс и затонула, как в тот день тонула и я, уровень за уровнем, в слезах, в отчаянии и боли. Безмерной боли, которой я думала, что никогда не прочувствую на себе. И я задрала голову к небу, хотела наглотаться холодных капель, залить ими доверху горло, захлебнуться и умереть. Ну или хотя бы подхватить гриб, который свалил бы меня с ног высокой температурой и довел до да, беспамятства на ближайшие несколько дней. Но в ту туманную ночь в том безлюдном порту на том самом дряхлом диване, когда на мою и его щеку упала первая пара снежинок, моя жизнь неожиданно начала новый отсчет». Именно в тот момент, в крепких объятиях, которые обрушились на меня так же неожиданно, как и мороз на промокший город, под слезами Бостона окончательно растаяло мое сердце. Посвящается каждому обледеневшему сердцу, которое обязательно забьется. Глава первая. Счастливого чертова дня рождения. Сирена «Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Глаза зажмурены, вдох, выдох, вдох, выдох. Это не сложная сирена, это всего лишь просьба. Так делают все, а ты часть команды. Просто подойди и спроси. Туже затягиваю хвост на затылке и плавно поднимаю веки. Снова вижу яркий свет и вечно недовольное лицо Астрид перед глазами. Какого чёрта, Аленкастрия, как обычно орет она. Уже спишь стоя? Это всего лишь твоя четвертая смена за неделю. Всего лишь? Упс, неверный заход. Здесь люди вкалывают днями, а ты еще и возмущаешься. Неблагодарная девчонка. Кажется, от тряски ее головы из прилизанного строгого пучка вывалилась пара рыжих прядей. Я, нет, нет, что вы? Я просто хотела, а я хотела, чтобы ты сгребла свои ноги в руки и вовремя обслужила пятый столик. Астрид, я хотел, ты оглохла? Мало того, что ты передвигаешься как одноногий пират, так еще теперь и плохо слышишь. Зачем я вообще тебя здесь держу, деревенщину необразованную, в ресторане высшего класса? Ты вообще видела, кто сидит за пятым столиком? Видела, кто ожидает принятия своего заказа, а? Или ты еще и ослепла в придачу ко всему штраф Аленкастре? Я больше не намерена это терпеть. И я тоже больше не намерена это терпеть. Выдыхаю ей в спину. Что? Копна рыжих волос пролетает над моим лбом, и если бы остред не носила шпильки под четыре с половиной дюйма, то ее пучок отхлестал бы меня по носу. Я что-то услышала или кто-то просто испортил воздух? О да, воздух здесь испорчен с тех пор, как ты тут появилась, Мегера! Слышала, что Шанель номер пять уже давно не в моде, или тебе их передарила бабка? Аленкастрия раздуваются ее ноздри и рыжая челка подлетает кверху. Ты уволена. Нет, Астрид. Серина Аленкастрия увольняется сама из этого сущего ада. И засунь свой пятый столик в свою пятую точку. Срываю с шеи черный галстук, положенный каждому официанту в этом ресторане, и сую его Астрид в нагрудный карман от утюженного пиджака. Удачи в унижении, бросаю в зашей, и улыбайся шире. Ален Кастрий, сегодня же пятница, ты куда? А мне плевать. У меня сегодня праздник, с днём рождения меня. Заканчиваю с последней пуговицей тугого жакета и перед тем, как хлопнуть дверью кухни, бросаю его на пол. Удаляюсь с такой скоростью, что не успеваю даже разглядеть лиц персонала, наблюдающего эту картину. Не понаслышке знаю, что каждый второй из них хотел бы проехаться по отшлифованному массажими лицу астрит кулаками с первого дня трудоустройства. Ну или луком парем, Рукоприкладство мы все осуждаем. Уверена, что сейчас там в мой адрес летит не один десяток восхвалений, и надеюсь, что Юджин все таки успел запечатлеть ее физиономию на телефон. Распечатаю и повешу в спальне у кровати. Поможет просыпаться по утрам в приподнятом настроении. Первые 10 минут я действительно лечу по Вашингтон-стрит и улыбаюсь прохожим, каждый из которых наверняка считает меня ненормальной наркоманкой. Ведь только так можно объяснить моё лучезарное лицо среди туч других серых лиц, таких же как тучи над Бостоном. В порыве накатившей радости и смелости решаюсь набрать маме. Давненько этого не случалось, да и не хотелось, но сегодня особенный день, мой день. Алло, мам. Уворачиваюсь от очередного порыва ветра и крепче цепляюсь руками за искусственную шерсть своей белой шубы, подобие козы или ламы, или скорее всего альпака. Да какая, собственно, разница, раз мне тепло. Сирена, Серьезный тон по ту сторону намекает, что она, конечно же, не помнит о моем дне рождения. Мам, ты как? Как твои дела? Как всегда? Бывало и лучше, откашливается она. Что надо? Просто хотела услышать тебя, пытаюсь не позволить ее холодному голосу испортить мой позитивный настрой. Услышала? Лучше домой приехала и помогла убраться. А что, Брян, тут же ляпаю себя рукой по губам, зря вырвалась. Да как ты смеешь? Моментально оживляется она, и я чувствую, как через смартфон брызжит желчь. Так происходит всегда, когда я цепляю Бриана. Но я никогда не научусь вовремя заткнуться. У Бриана важная работа, ты разве не знаешь? Ему некогда отвлекаться на такие мелочи. А вот ты, ты же дочь Дочь, про день рождения, который ты снова забыла. Не выдерживаю и выкрикиваю на всю улицу. Благо, что мой голос перекрывает новый порыв ветра. Ты даже не поздравила меня. Опять. Обида проседает в горле на последнем слове и давит его. Давит, заставляя затухнуть на конце. А с чем я должна тебя поздравлять? Невозмутимо отвечает она, и я понимаю, что в очередной раз зря затеяла эту разборку. Это все накатившая эйфория заставила меня подумать, что в этот раз все будет иначе. Раз я смогла там, значит и здесь, скорее всего, получится не так, как всегда. Не так холодно, не так безнадежно, не так больно. Может, достучусь сегодня? Новая ошибка, за которую я уже расплачиваю слезами подкатившими глазам. С тем, что ты появилась на этой планете благодаря мне, продолжает она, повышая децибелы прокуренного голоса, поздравить тебя с тем, что я ночами не спала из-за тебя, что пренебрегла карьерой ради тебя, девочка. С этим я должна тебя поздравить. Я просто молчу, замерев возле первой попавшейся витрины. Я даже не вижу пестрящих на вывеске букв, их размыли скопившиеся в глазах слезы. Молчишь. Суровый голос вибрирует синхронно с моей дрожащей губой. Вот и правильно. Думай, прежде чем говорить глупости. Она кладет трубку, а я врезаюсь лбом в отскочившую дверь бара. Первые спрыгнувшие с неба капли дождя не дают прохожим разглядеть мои просочившиеся слезы. А на что я надеялась? Всегда ведь было так. Всегда ведь в ее сердце было стуже, чем в любой холод на Аляске. Так почему я рассчитывала на глобальное потепление? Черт!» Второй удар, распахнувшейся двери, приходится в мою голову, и я решаюсь наконец отступить. Еще и грёбаный дождь. Класс, просто класс. Мисс, вы заходите? От третьего удара двери меня спасает какой-то бостонский джентльмен. Да я мать вашу захожу. Взмахиваю смольными волосами, собранными в длинный хвост, и проскальзываю внутрь. Оглядываю помещение, в которое зачем-то забрела и понимаю, что выпить сейчас самое правильное решение. Причин, как минимум, три: увольнение, мать и грёбаный праздник меня. Пятница, и поэтому неудивительно, что бар забит под завязку. Бар, которого я раньше никогда не видела. Видимо, я неосознанно свернула куда-то с Вашингтон-стрит. Здесь всё как-то мрачно, тускло и слишком коричнево и деревянно, как по мне. Дерево на дереве, деревянные стены, столы, стулья, стойки и даже мать его, потолки, как будто оказалось на какой-то ферме в день ярмарки. У владельца явно нет вкуса, или он из Техаса, ставлю полтинник. Что ж, волей случая и растерянности души я оказалась в пабе для ковбоев. Прекрасно. Впрочем, какая разница, где пить. Задача номер один – протолкнуться к барной стойке. Задача номер два каким-то чудом и избавиться от шубы, которую я ношу уже третий год и которая третий год не подходит к дождливым зимам Бостона, но на новый у меня нет средств. Задача номер три. забраться в этой бесящей юбке-карандаш частью формы уже, слава богам, бывший официантки на высоченный барный стол. И задача номер четыре. надраться за свой мать его 22 день рождения. По ощущениям уже 32. -й. Щемлюсь сквозь толпу и пытаюсь попутно стянуть себя драного альпака в белом цвете. Высунуть левую руку из рукава удается, когда какой-то мужлан толкает меня в бок, и я валюсь за барную стойку, но меня успевает придержать чья-то рука. Осторожней, малышка, улыбается стройная шатенка в топе, выше меня как минимум на две головы, и она даже не на каблуках. По объявлению? Что? Отряхиваюсь и приглаживаю свою юбку. "Становись за стойку", кричит она, когда несколько десятков мужских голов за барной стойкой начинают скандировать: "Давай, давай, давай". "Какую стойку?" теряюсь, сжимая бедного дохлого альпака в руках. "Быстрее, видишь, что творится, у меня не хватает рук". Красотка в топе с идеальной подтянутой фигурой пытается перекричать рев мужчин и попутно тянется за текилой. Ну Кто из вас красавчиков самый смелый? Мне! Давай мне! ор желающих сливается в единое месиво, а я стою и мну пальцами всё ту же шубу. Длинноногая шатенка в топе ловко хватает за шиворот самого громкого активиста, укладывает его на спину, перегибает через стойку и льет ему в горло тайкилу под свист остальных самцов. Хорош тебя, красавчик. Она резко возвращает его в вертикальное положение, и тот, немного пошатываясь на ногах, кладет на барную стойку две сотни. "Две сотни? За Заглоток текилы? Чего встала?" Шатенко обращается ко мне, закупоривая бутылку альмяка. "Бросай свою шубу вон туда" указывает на полку под барной стойкой. И давай уже помогай. Я зашиваюсь, как видишь. Но я малышка, прости, позже познакомимся. В общем, не до тебя. Но я не умею, все таки засовываю альпака в тумбу. Просто дай им то, чего они просят и расстегни пару пуговиц на блоске». Она не дожидается моего ответа, она бы и не дождалась. Подходит вплотную и выправляет мою белую блузку из юбки. Я невольно дергаюсь, чем не позволяю ей задрать рубашку вверх. Нет, так не нужно", приглаживая обратно края рубашки ладонями, на что красотка хмыкает, но не настаивает, и оставляет все как есть. Тогда хотя бы пуговицы осматривает мою грудь и резко высвобождает пару верхних из петель. Прекрасно. Хлопает меня по бедру. Отлично выглядишь. А теперь иди вон к тому мужику и сиськи вперёд, чивы обеспечены. Вот это манеры. А я ведь даже не знаю ее имя. Ты, блин, серьезно? Все, что я могу это взмахивать ресницами. абсолютно, малышка. И в следующий раз делай макияж ярче. Называется пришла выпить. Что за черт?» В диком стрессе, дёрганьях, поправлении вечно задирающейся блузки и без капли алкоголя во рту, я кое-как дорабатываю до трех утра, утоляя жажду клиентов. Спасибо моему опыту в обслуживании выездных мероприятий и скудным навыкам в смешивании виски с колой. Я даже не заметила, как в процесс, как не заметила и завершение своего дня рождения. оно и к лучшему. К четырем люди рассасываются, музыка утихает и меняется на легкий эмбиент, что теперь абсолютно не вписывается в стилистику бара. Но я приятно удивлена. У меня даже получается слегка расслабиться и выдохнуть. Край левого глаза уже подыскивает бутылку, с которой я смогу слить себе хотя бы стопку за свое здоровье. Но хриплый голос мужчины возвращает меня в реальность. Авторить, кряхтит он, уткнувшись локтями в барную стойку и свесив на руки голову темная челка, наверняка ранее зачесанная кверху, достает до носа, и он даже не пытается ее поправить. Первое, на что обращаю внимание, его кисти и пальцы, расписанные множеством черных символов, которые уходят под манжеты серого пуловера. Он не поднимает головы, лишь стучит пальцами по барной стойке и отшвыривает мне рокс. "Виски", уточняю я, Ты не запомнила мой заказ? Все так же не поднимает головы, но вздымает брови, видимо, возмущенно или удивленно, не разобрать. Вас здесь миллиона, я одна. Сложно напомнить. Забираю его рокс, но он перехватывает мою руку и наконец поднимает на меня глаза. Черные, как узоры на его руках, пустые, как этот самый стакан. И абсолютно пьяные. Дэлмар, еще пятьдесят, а потом еще пятьдесят!» Глаза черны настолько, что в них отблескивает приглушенный свет ламп, и горечь цвета забытого на кухне чая. Я знаю, потому что такой чай ежедневно настаивается и в моей душе. Он выпускает мою запястье и почусывает аккуратную бороду, затем обратно опрокидывает в руки лицо. Пожалуй, вам уже хватит. Мои тараканы сегодня не отпраздновали день рождения, так отпразднуют день храбрости. Что? Он снова совершает над собой явное усилие и смотрит на меня. Ты сделала слишком много ошибок во фразе «секунду, сэр". Нет, вам уже действительно хватит. В подтверждение своих слов складываю руки на груди, демонстрируя полную уверенность. Кто? Ты? На хрен. Такая, отчеканивает каждую букву, стискивая зубы. Я сказал ей ещё. Значит, ты льешь еще и не задаешь лишних вопросов. Взгляд Света бездны сверлит меня из-под массивных бровей, но сегодня он точно не на ту напал. я: "На хрен. Да кто вышвырнет тебя отсюда, если ты не начнешь себя нормально вести? Понял?" утыкаюсь в него таким же злобным взглядом, не двигаясь с места, и замечаю, как под щетиной вырисовываются острые сколы. "Стэнли, мать твою, Стэнли, сюда иди", орёт бородатый алкоголик. И на его зов прибегает та самая красотка Шатенко, которая заставила меня вкалывать в свой день рождения, хотя я не особо и сопротивлялась. Опять надрался Эзра. Кто это такая? тычет в меня пальцем в слабой руки. Новенькая, ты уволил Кэт, помнишь? Одна я не справляюсь. Я уволил Кэт, видимо, пьянь по имени Эзра сбрасывает с себя руки Стэнли и пытается распрямиться на стуле. Из-под глубокого выреза пловера выглядывает часть еще одной татуировки, которая от груди разрастается к шее, но я не успеваю разглядеть рисунок. Ты уволил Кэт, усмехается Стэнли. Я уволил Кэт. Ещё раз тебе повторить или записать. Красотка Стэнли трёт барную стойку и не перестаёт улыбаться. Да плевать. Эзра снова почесывает бороду и вытирает губы тыльной стороной ладони. А это, что здесь делает? Малышка, как тебя зовут? обращается ко мне Стенли. Сирена, хмыкаю я, не сводя глаз с истервеневшего козла. Я взяла Сирену в штат. Хрена с два, шипит Эзра. Поищувалит на хрена отсюда? Не хватало мне здесь малолеток. Ты посмотри на нее!» – переводит на меня взгляд и обдает им с макушки до талии. Без косметики, наивные глаза, конский длинный хвост, черные прямые волосы, нетронутые тронутые парикмахером, и сиськи второго размера. Каждое слово раздевает, и мне хочется прикрыться руками. Но я стою молча, раскрыв рот от возмущения. Тебе хоть двадцать один есть, мне двадцать два», — выкрикиваю хмуря брови. Вчера исполнилось. И какое это имеет значение? Я сегодня справилась, она справилась, Эзра, поддерживает Стэнли. Плевать я хотел. Она не умеет общаться с клиентами. Поэтому ты взяла машет рукой в сторону Стэнли. «Налей мне выпить а ты переводит руку на меня тыча указательным пальцем почти в лицо собрала свои манатки и укатила за дверь чтоб я больше тебя здесь не видел гнев перехватывает горло где-то на середине я задыхаюсь но не могу произнести ни слова Они застряли внутри вместе с недолитыми слезами, вместе с упрёками мамы, отчаянием и обидой. Они засели и не выходят, а я могу лишь стоять и втягивать в себя воздух, хлопая ресницами по взмокшим глазам. Паролич отпускает раньше, чем придурок Эзра успевает послать меня ко всем чертям еще раз. я хватаю белую шубу, набрасываю ее на плечи и спешу к выходу из очередного ада, в который забрела. Я ведь всегда забредаю именно туда, куда мне шла, куда бы ни стремилась, везде грёбаное пекло. Счастливого пути, панда, и с днём рождения, бросает он, прежде чем я успеваю выскочить под лютый декабрьский дождь. Тучи над Бостоном кроют рассвет, и казалось, этот отвратительный день не могло больше мрачить никакое другое событие. Казалось, до того, как я разблокировала телефон, вижу на дисплее текст входящего сообщения: и с ужасом содрогаюсь, роняя смартфон на мокрый асфальт. С днём рождения, маленькая принцесса Сирена. Мечтаю обнять тебя и прошептать пожелания на ушко, как делал это раньше. Скоро увидимся. Целую, Брен.